Эпилог. Снеги белые пушистые покрывали все поля. Какие там снеги? Пыльная Либавская плавилась от зноя. Вдали над садами, над бывшим дворцом наместника стояло мутное марево. Но других песен Малик не знал. Про снеги же часто певала бабка. Бабка была ему не родная Кормила Малька из милости. Что было до бабки, он не помнил. Только до сих пор по ночам орал и метался. Раньше еще и делал под себя. Теперь прошло. Бабка померла. На выселках стало совсем холодно. С голоду Мальку помирать не хотелось. И он ушел. Правдами и неправдами добрался до города, Да там и остался. Одного лишь не покрыли, горя лютого мого. Подавали плохо. Народу в городе вроде поболее, чем зимой. По ветре, говорят, пошло на убыль, а то и вовсе кончилось. Вон так и шныряют туда-сюда, туда-сюда. А денег всем жаль. С утра только два грошика с денежкой. Пирог с требухой на болоте стоит две денежки. Так было бы славно. Два грошика он отдал бы коряге, А пирог съел бы, сидя на мосту, Глядя на текучую воду. День горюю, ночь тоскую, Потихоньку слезы лью. Красиво у него нынче выходит. Голос такой мягкий, Будто пушистая кошка мурлычет, Но низкий. «Совсем мужской». Малик внезапно понял, что поет уже не один, и поперхнулся. «Слеза канет, снег растает, горе воды унесут». Весело пропел высоченный парень. Малик смерил взглядом пыльные башмаки с высокой шнуровкой, добротные обмотки, истрепанные, добело натертые по шву штаны, грубую моряцкую рубаху с широко распахнутым воротом. Руки, явно привыкшие ко всякой работе, здоровенные плечищи и подался к стене. Сгреб в кулак свой драгоценный заработок. Парень улыбнулся, порылся за пазухой, щедро бросил в потрепанную малькову шапку целую горсть монет. малик вытаращил глаза. «Денежка? Три?» «Нет, четыре гроша, и быть не может целая гривна!» Малик долго думать не стал. Схватил добычу вместе с шапкой, затолкал за пазуху. «Зря ты это! Деньги у него все равно отберут!» Парень оказался не один, а со спутницей. Хм, красивая, рыжая, коса до пояса. На голове кудри такие, что выгоревший пыльный плат... На них еле держится. Зато одета бедненько, обувка грязненькая, юбчонка драная, но красивая, как принцесса. Небось, коряга живо подобрал бы ей другую одежду. Если бы это только справиться с этим... Не, с этим не справился бы. Разве что всей котлой навалились бы, и то вряд ли. Вид у него какой-то такой... Будто кругом все мирно и прекрасно. Будто никаких опасностей нету и быть не может. А уж насчет опасностей на полебавских дорогах Малик знал не понаслышке. Между тем рыжая красотка, пристав на цыпочки, покопалась в холщовой котомке, висевшую у парня за плечами, вытянула оттуда ватрушку, настоящую, деревенскую. Бабка такие пекла, пока козу не украли. На, поешь. Малик цапнул ватрушку, пока Рыжая не передумала, принялся жадно жевать. Рыжая смотрела на него, как будто сама полжизни голодала на улицах. — Под кем ходишь? Малик чуть не подавился. — А может, и вправду голодала? — Под корягой, — прошамкал он, не отрываясь от пирога. Парень с девицей переглянулись. — Вот дает, — хмыкнул парень. — Сколько народу померло а ему хоть бахны. — Бывает, — протянула девица. — Дом сгорел, клопы остались. — Вы что, здешние? — спросил малик в торопях проглотив последний кусок и внимательно оглядел все вокруг, нет ли где еще крошечки. — Здешние, — усмехнулся парень. — А что, птичий фонтан стоит еще? — Стоит. — Чего ему сделается? — Это хорошо. Девица подхватила парня под руку, и они легкой походкой двинулись через улицу наискосок к колокольному переулку. И чего они там забыли? Там же одни развалины. У парня за спиной тоже оказалась коса. Покороче, чем у девицы, но тугая, толстая, стянутая пеньковой веревочкой. Речные пираты так ходят. Интересно. Малик подумал-подумал и двинулся следом. Просто так, из любопытства. Подкрался к повороту в колокольный, затаился в разрушенной дверной нише. Но ничего интересного не увидел. Странная парочка подошла к птичьему фонтану. Поглядели на старое пожарище, что напротив, на сухой водоем, на птичек с отбитыми клювами и крыльями. А потом уселись на каменный бортик, парень снял котомку, девица расстелила полотенчика Разложила на нем какую-то снеть. Обедать они, что ли, сюда пришли? И правда, сидят, едят, разговаривают тихонько. Будто шли долго, добрались наконец, и теперь уж можно и отдохнуть. Ну и пусть себе. Малик собрался было уходить, но тут в колокольном снова послышались шаги. Ну и денек. Еще одна парочка. Барышня тонкая, как спица, Чёрные глазища, чёрные косы, и парень — чистый ворон, чёрный, носатый, волосы гладко убраны в хвост, длинный по-благородному, одеты, как бродяги, всё обтрёпанное, ношеное, да ещё сверху тёмные плащи. И это в такую жару. Нет, всё-таки, господа, походка такая, и кость тонкая, благородная. Под лохмотьями такое не спрячешь. Парочки заметили друг друга, и тут все-таки началось интересное. Рыжая девица подскочила, как ужаленная, завизжала, кинулась к черной. Черная, растеряв все благородство, тоже кинулась к ней навстречу. Парни повели себя немного сдержаннее, во всяком случае не визжали и не целовались. Но обнялись крепко, как братья. Потом отстранились и, не разнимая рук, коротко сказали что-то. Что-то такое про щит Малик издалека не разобрал. Потом Белоголовый вдруг заорал дурным голосом, схватив в охапку обеих девиц и закружил их по переулку, уронив рыжую, принялся целовать черную. И та ничего не возражала, наоборот, гладила его по волосам, бормотала неразборчиво. Вроде радовалась, что он живой. Ну, прям представление. В балаган ходить не надо. В довершение всего белоголовый парень, наконец, оставил в покое девица запел. Громко, полный голос. Душный застоявшийся воздух качнулся, дрогнул. Тощие городские голуби взмыли над крышами, завертелись легкой летучей каруселью. Небо над узкой щелью переулка вмиг очистилось, стало ярко-синим. Свежий ветер скатился с горы, принес из заброшенных садов запах роз, ручьев и цветущей липы. Заброшенный фонтан захрипел, застонал, натужный вдруг ожил, зашелестел легкими струями. малик ошарашенно глядел, как мертвые, давно засохшие плети в юнка, На стенах вокруг фонтана покрываются острыми зелеными листьями, прорастают бутонами, как медленно раскрываются тонкостенные розоватые колокольчики. Ох, голос у него, ох, голос! Собственное пение вдруг показало смальку жалким кошачьим мяуканьем. «Так-так, опять песенки-цветочки». Малик шарахнулся к стене, но новый посетитель колокольного переулка не обратил на него никакого внимания. Молодой, крепкий парень, видать, из богатых, купеческого вида, одет добротно, прилично. «Все поешь, красавчик?» «Пою, умник». «А я смотрю, кто-то всех птиц распугал. Ну, думаю, не иначе красавчик наш наконец объявился. Где ж ты шлялся, котяра весенний?» «У тебя забыл отпроситься», — хмыкнул Белоголовый. «Будет драка, азартно», — подумал малик «После фокусов объятий и поцелуев еще и драка? Такое нечасто увидишь». Но тут его ожидало горькое разочарование. Вместо драки вновь пришедший тоже полез обниматься со всеми подряд. Целовал в макушку девиц, тряс руку черному, лупил по спине светлого. И тут хлынул дождь неизвестно как и откуда взяла стуча но тугие и теплые струи заплясали по пыльной мостовой в один миг промочили худую одежонку малик подтянул штаны и дернул во свояси к болоту допелся красавчик сказал илка зябко поднимая воротник как я хорошо без вас жил тихо спокойно ой опомнилась фка а где ланка дома конечно успокоил ее Илка. «Дома это где?» «У себя, на Цыплячьей улице». «Ого!» «Ее мать жива-здорова. Спасибо господину Луню». Когда королевские войска наконец выперли из города покойного Иеронима, она с сыном смогла вернуться к себе. «Мы тут уже больше месяца». Замучился каждый день сюда заглядывать. а тонким голосом начала Жданка а господин Лунь...» Илка поджал губы, отрицательно помотал головой. «Путь через столицу, конечно, опасный, но не самый длинный». «Он придет», — сказала Фамка. «Даже и не думай. Надо подождать». «А если не придет?» — с угрозой сказал Варка. «Я сам за ним пойду. Давно мечтал посмотреть столицу». «Я с тобой», — кивнул липка «Бедная столица», — вздохнула Фамка. «Подождем еще немного. Если ему пришлось так же скверно, как нам...» «Пойдемте к нам», — сказал Илка. «Там все расскажете». «Лучше не рассказывать», — тихо сказал липка «Почему же?» — усмехнулся Варка. «Могу рассказать, как я завалил мантикору «Ха-ха», — развеселился Илка. «А четырех не хочешь?» «Между прочим, я сделал это один и без счета» атланочки сами знаете, в каких случаях толку мало. «Мы убили трех», — опустил глаза липко. «Одну я, а двух других — Хелена». «Не болтай», — склонив голову, пробормотала Фамка. Эту ночь в озерной паде она очень старалась забыть. Тем временем Жданка отыскала сухое местечко под карнизом ближайшего дома, и куском штукатурки... Крупно написала все имена. «Цеплячья улица», «Дом с голубями», — продиктовал ей Илка. «Кстати, исправь, Илана Илм. Мы поженились. Полгода назад в Грязовце обвенчались». «Почему это никого не удивляет?» — пробормотал Варка. «Могли бы и поздравить. Ладно, пошли. Как раз к ужину поспеем». «У госпожи Град строго. Не забалуешь?» Всех гурьбой они вывалились из переулка на Лебавскую и двинулись в сторону дворца-наместника. «Дворец пустой стоит», — рассказывал Илка. «Давно разграбили». «Наместника ставит король, а короля у нас сейчас, сами знаете, нету. В городе правит цеховой совет днем, а ночью...» «Ночью всякие коряги», — пробормотал Варка. Половину лип на бульваре на дрова срубили. Сады при дворе тоже хм, почистили. Цветники одичали. Оранжереи побили все. Да что оранжереи? Домов осталось едва половина. Из прежних жителей тоже мало кто уцелел. Эй, Варка, ты куда? Варка остановился на углу Стоокой улицы. Домой. Вар жалобно пискнула Жданка. А может, не надо? Там же нет никого. Ой. Или ты надеешься? Нет. Я просто хочу домой. Скажи своей госпоже Град, пусть ужинают без меня. Вар, я лучше с тобой. Варка покачал головой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 не разрушился за эти пять лет. Дверь на месте, стекла целы, калитка закрыта. Варка толкнул ее. Калитка вздрогнула, но не поддалась. Изнутри красовался огромный, заботливо начищенный засов. Поверх всего забора поблесквили куски битого стекла. Кусты диких роз и старой сирени исчезли, как не бывало. Липа, всегда стучавшая ветками в окна его мансарды, тоже исчезла. На низко срезанном пне сидела глиняная фигура ярко размалеванной кошки. Варка удивился и уже собрался перемахнуть через забор, как вдруг его дернули за рукав. «Эй, парень!» Он обернулся и машинально, почти не задумываясь, определил болезнь. У грязноватой старухи, стоявшей перед ним, была астма в легкой форме, катаракта и тяжелый застарелый артрит. Вон, как пальцы скрючило. — Варочка, — ласково сказала старуха, — как, в плечах раздался, совсем мужчиной стал, весь в отца. — Тетя Фиона, — пробормотал Варка. Соседка по колокольному переулку и пять лет назад была немолода но узнал он ее с трудом. — Значит, правда, Краин вас спас. А то у нас болтают. Правда. — А что, тетя Фань, в городе травника до сих пор нету? — Есть травник, как-нибудь. — Так чего ж вы не лечитесь? — Вам же больно, я вижу. — Как не лечусь? — Лечусь. Ежедень руки парю, спину растираю, где могу дотянуться. А травник что говорит? Да что травник? Отец-то твой брал куда меньше иных и вовсе бесплатно пользовал. А смыслил? Этому на знанскому и рукой не достать. Только и умеет, что деньги тянуть из живого и с мертвого. Он думает, раз в доме ясеней поселился, травки до да бумаги отца твоего к рукам прибрал, так ему теперь... Как в нашем доме? Ох, а ты не знал, что ли? Нет. Я только нынче вернулся. Вот что, тетя Фань. Варка привычно скинул котомку, не глядя извлек нужную баночку. Руки давайте. А спину и колени лучше, конечно, где-то под крышей. Умело втирая мазь в распухшие суставы, он одновременно забирал боль. Мазь за один раз не подействует, а старуха мучается. А известно ли вам, юноша, что лечебные действия и продажа снадобий в этом городе без дозволения старшины цеха травников запрещены? Нет, — дерзко сказал Варка, глядя на сухощавого, долговязого человека, взиравшего на него с той стороны забора. Неизвестно. Со своей стороны я хотел бы знать, что вы делаете в моем доме. Человек слегка отшатнулся. Кто ты такой? Краин из белых краинов пригорье, едва не ляпнул Варка, но помнился. Ивар Ясень, родной сын Яся Ясеня. Меня в городе каждая собака знает. Боюсь, свидетельства собак не будут приняты во внимание городским судом. Он вернулся домой, но дома не было. Господин Назнанский что-то орал. Но Варка очнулся, только когда в подбородок ему уперлась широкое дуло пищали. И тогда он ушел. Сбежал по всем ступенькам колокольного переулка и даже не оглянулся. К ужину Варка, конечно, опоздал. Перекусил холодной кашей на кухне. Каморка, в которую его отвел Илка, была маленькой. Кровать не очень удобный, но он заснул, как убитый. Во сне видел всякую мерзость. Не то рытье общих могил на поле под Кременцом, не то нашествие гигантских крыс на большие лодии. Век бы ничего этого не видеть. Проснулся поздно. Над ним стоял озабоченный Илка. Обед проспишь, красавчик. Лишаться обеда варка счел неразумным. Переоденься, что ли? С тобой госпожа Град поговорить хочет в Варка хмыкнул. «Ну, хоть чистая рубашка у тебя есть?» «Чистая рубашка в котомке нашлась. Рыжая припосла наверное». Госпожа Град, которую Варка по старой памяти побаивался, пребывала в гостиной не одна. Рядом на тонконогой козетке пристроилась ланка, розовая, сияющая, во всем великолепии свежего голубого платья и хитроумной башни из завитков и локонов на склоненной головке. Варка радостно улыбнулся. Красотка эта Ланка. мантикоры не сожрали, дезертиры не прикончили, никакая хворь не взяла. Выходит, все выжили. Повезло. Или это Крайн сделал их такими сильными? Ланка улыбнулась в ответ, но скромно, как бы украдкой. На шею по обыкновению бросаться не стала. Наверное, стеснялась двух важных господ, чинно восседавших в креслах. «Ивар Ясень, если не ошибаюсь, пророкотал один из них». Варка решил, что стоит вспомнить о хороших манерах. Выпрямился, склонил голову со всем возможным изяществом. «Вы действительно являетесь сыном павшего героя, известного травника Ясеня?» Варка удивился. «А что, кто-то в этом сомневается?» «Нет-нет, юноша», — примирительно заметил второй солидный господин. «Я вас прекрасно помню, хотя тогда вы были еще ребенком. Цеховой совет липовца на либаве полагает, что ради вашего отца должен что-то сделать для вас, оказать помощь. Солидно начал первый, поглядывая на варку со снисходительным благодушием. «Мне нужна помощь?» — вырвалось у варки. В поисках разъяснений он покосился на Илку. Илка с умным видом смотрел в стену. Поглядел на Ланку. Ланка изо всех сил захлопала ресницами. Мол, нужна, а как же? «Видите ли». Цеховой совет передал ваш дом в пользование семьи господина Назанского. Времена тяжелые. Городу был нужен хотя бы один травник. Предполагалось, что все законные владельцы погибли. Впрочем, господин Назанский, принимая во внимание заслуги и выдающиеся таланты вашего отца, желает предложить вам крышу над головой и должность подмастерья на хозяйских харчах. «Как в подмастерье?» — ахнула Ланка. «Я же рассказывала, что он был старшим травником всего пригорья Люди там на него чуть ли не молились». «Милая барышня, я понимаю, вы неравнодушны к этому юноше, но согласитесь, ваш рассказ, так же, как и все прочие, звучит несколько фантастично. Не более фантастично, чем чудесное спасение семьи господина полковника». Перещурившись, проговорил Варка. Он вдруг почувствовал себя в точности, как на скользкой от крови палубе лебедяне во время отражения атаки речных пиратов на беззащитный грязовец. Однако его предпочли не услышать. «Имейте в виду, в цеховой совет поступило сообщение, что вы занимались врачебной практикой без разрешения», продолжал бубнить чиновник. подобное поведение порочит память вашего достойного отца и никак не может способствовать благополучному вступлению в цех. Ну, точно как на лебедяне. Кроют изо всех орудий, картечью на поражение или подбираются, как голодные крысы. Сзади тяжело вздохнул Илка. Он знал заранее. Делиться своими доходами цех городских травников ни с кем не собирается да еще, видать, этот Назанский как-то проведал о Варкиных талантах и решил наложить на них лапу. «Погодите, погодите», — тряхнул головой Варка, словно пытаясь избавиться от липкой паутины. «С чего вы решили, что я хочу вступить в цех?» Солидные господа, члены цехового совета, впали в недоумение. «Чем же вы намерены заниматься, молодой человек?» «Не знаю», — легко лобнулся Варка. «Может, в порт пойду» мешки таскать. Для этого, кажется, экзамен сдавать не требуется. — Ну что ж, — хмыкнул глава цехового совета, — насколько я понимаю, вы только что прибыли. У вас еще будет время обдумать наше предложение. Варка кивнул. — Скажите, Ивар, — музыкальным голосом начала госпожа Град, — когда мы должны ожидать прибытия господина Луня? — Не знаю, — честно ответил Варка давно не имел от него никаких известий. — о я так мечтала лично выразить ему свою благодарность. Это ужасная ночь. Мы расстались так внезапно. — Могу себе представить, — пробормотал Варка. — А этот юноша, прибывший с вами, он тоже обязан ему жизнью? — Да. — И этот прекрасный молодой человек а, действительно тот, за кого себя выдает? «За кого он себя выдает?» «А, ну да, он, правда, Филипп, княжич Сенежский. Наследник престола и всякое такое. А может, уже и князь. Отец его, когда мы уходили, сильно не недужил. А какая разница?» «Молчи», — шепнул ему в спину Илка. «Прошу к столу», — поднялась, шелестя шелковыми юбками, госпожа Град. «Что происходит?» — прошепел Варка, постаравшийся двигаться рядом с Илкой. Что это такое? — Жизнь, — тяжело уронил Илка, — настоящая жизнь. — Чего не нравится? Привык по облакам гулять. — Хороши облака, — прошептал Варка. Перед глазами в который раз встало поле виселиц под малыми лодиями. — А ты гонор свой спрячь. Нам здесь жить. Погоди немного. Оглядимся. Всех под тебя с согнем. Тогда сможешь лечить в свое удовольствие. Кого захочешь и как захочешь. Хм, — только и сказал Варка. Его место оказалось на нижнем конце стола. Напротив уселся Илка. Ланка устроилась далеко от них, между цеховым старшиной и молодцеватым господином средних лет в военном мундире. «Слышь, умник!» «А почему ты тут, Аланка, вон где? Ты же вроде муж. Что за новости этикета?» «Тише!» — скривился Илка. «А так мамаша ничего не знает? Вы ей не удосужились сообщить? С чего такая таинственность?» «Так ведь я никто...» — неохотно прошептал Илка. «Нищий. А госпожа Град? Она... В общем, ей это не понравится. Меня тут пока из милости держат в память об отце. Ланка улыбалась через стол, мило кокетничала с молодым, похожим на заводную куклу лейтенантом городской гвардии. Шуршали льняные салфетки, блестел фарфор на ярко-синей скатерти, сверкали приборы. над цупнице поднимался ароматный пар. На почетном месте по правую руку от госпожи Град обнаружился серьезный липка Судя по выражению лица, он усердно припоминал уроки пристойных манер, преподанные ему господином лунем Получалось у него хорошо, вполне по-княжески. Спину держал прямо, с ножом и вилкой обращался изящно, ел мало. Разговор поддерживал вполголоса Только украдкой все время озирался по сторонам, будто искал кого-то. «Слушай», — вдруг встревожился Варка, — «а курица где?» Вместо ответа Илка молча уставился в тарелку. Тут варку понесло. «Госпожа Град», наплевав на приличие, громко спросил он, «А где же наши дамы?» «Госпожа Жданна и госпожа Хелена». «Дамы?» — ласково улыбнулась госпожа Град. «Ты имеешь в виду городскую нищенку и эту фам?» «Ты похож на своего отца. Все ясене внимательны и любезны с низшими». Так, конечно, и подобает. Не беспокойся, я распорядилась. Их покормят на черной кухне. Где?» Вырвалось у Варки. Я полагаю, мягко начала госпожа Град. Улыбкой стараясь загладить его промах, что даже в тяжелые времена не следует забывать о приличиях и воздавать каждому в соответствии с его общественным статусом. Варка подумал немного, осмысляя последнюю фразу поглядел на Илку, внимательно посмотрел на Ланку, которая улыбалась, как ни в чем не бывало, резко отодвинул тарелку, встал, опрокинув тонконогий стол. «Прошу прощения, меня мутит». Столовую он покинул широким шагом, кубарем скатился по лестнице для прислуги. Черная кухня, насколько он помнил, находилась в полуподвале темновато грязновато попахивают горелым маслом и помоями у старого тщательно выскобленного стола в одиночестве сидела фмка неторопливо хлебала суп. ну знаешь задыхаясь выпалил варка мне тут еще вчера не понравилось но уж это памка доела суп не спеша облизала ложку а ты как думал в старые времена меня бы и на порог не пустили Пошли отсюда. Погоди, хлебушек даем Не пропадать же добру. А куда пойдем-то? Не знаю, побираться. Сейчас спою на площади. Они мне сами весь золотой запас принесут. От городской казны до воровского общака. А потом пойдут и в либаве утопятся. Всем городским советом вместе с необходимыми документами. Ишь ты! Правда так можешь? Запросто. Аж самому страшно. Рыжая где? Да знаешь, задумчиво протянула Фамка. Сидела с утра, сидела. Потом вдруг забеспокоилась. Мол, душа не на месте. Пойду, говорит, в колокольный, посмотрю, как там и что. И ты не остановила? Разве ее остановишь? Это верно, не остановишь. Варка почесал голову. Поглядел в распахнутую прямо на улицу дверь увидел полоску летнего пропыленного неба пыльную ветку дворовой липы душа не на месте где же оно то самое место и внезапно все стало ясно и просто так просто что он даже засмеялся от радости фамка пошли домой фамка подняла печальные темные от усталости глаза домой это куда На месте нор до сих пор пожарище. — Домой. Понимаешь? Фамка ничего не успела ответить. В полутемную кухню черной молнией ворвался липко. Кинулся к оцепеневшей, потупившей глаза Фамке. Сходу рухнул на колени, уткнулся лицом в ее безвольно сложенные руки. Варка пристанился к дверному косяку, засвистал, пристально разглядывая что-то в пустом небе. Фамочка, да как они посмели? Прости меня, прости, да что же это? Как сегодня растолковал мне Илка, это обычная жизнь, заметил Варка, обращаясь к небесам. Фамочка устала, кивнула. Я же говорила тебе сто раз. Ты принц, я бродяжка. Мы спустились с облаков, и все стало на свое место. Ты должен быть там, я здесь. И руки мне не целуй. «Нехорошо это. Фамочка, Хелена, милая, я знаю, меня любить нельзя, но ты же меня всегда жалела. И я, я думал, когда-нибудь я смогу, когда-нибудь, когда все кончится». «Рисковый ты парень», — заметил Варка, глядя в пространство. «Сколько там Монтикор она завалила?» Фамка молчала, слезы текли из глаз сами, сил сдерживаться уже не было и даже вытирать их не было сил. «Что вы здесь делаете, господин Филипп?» Донеслось с лестницы. Госпожа Град была потрясена. «Предложение!» Ледяным тоном отозвался Липко. «Три года этого ждал». Вот что заметил Варка. «Если не хочешь ждать еще три года, хватай ее и пойдем. Отыщем рыжую и домой». По мнению Липки, Варка всегда говорил дело, поэтому он сгреб в охапку плачущую Фамку и решительно шагнул за порог. Уходя, Варка оглянулся, встретил мрачный, ничего не выражающий взгляд Илки и, сорвав в шее матерчатый мешочек, швырнул на стол. В мешочке было перо, ключ от колодца. Господин Лунь стоял под одиноким деревом. Дерево покачивалось, шелестело. Свежий ветерок приятно холодил щеки после липовецкой жары. И небо здесь было синим, чистым, ясным. Вот и все. Все земные дела пришли к завершению. Страна оправлялась как трудный больной после тяжелого бреда. Впрочем, через некоторое время все пойдет по-старому. люди беспамятны и никогда ничему не учатся. Зато птенцы-подкидыши под вернулись домой. Несколько недель он проторчал в распроклятом липовце, терзаемый воспоминаниями и тревогой. Но вот они вернулись, и он, наконец, смог тихо уйти. Все закончилось. Отвернувшись от солнца и зелени, он вошел в замок, плотно запечатал дверь изнутри. Больше сюда никто не войдет. Уходя, бестолковые птенцы забыли задернуть шторы, и в высоте перекрещивались голубоватые лучи света. Он уселся перед потухшим камином, покрутил в руках позабытую Жданкину куклу. Выросла девочка. Теперь уж в куклы играть не станет. Все они выросли. Стали сильными. Он им больше не нужен. Кукла полетела в сторону, он распустил волосы, ослабил завязки ворота, устроился на подушках и стал смотреть вверх на клочок синего неба в высоте. Дома. Наконец-то дома. Как же он устал. Бесконечно, смертельно. Заснуть бы надолго. Навсегда. Из глубин сна послышались торопливые шаги. Маленькие босые ноги. У изголовья присела рыжая девочка. Склонилась, посмотрела тревожно. — Вам плохо? Может, настой мяты или вина горячего? — Вина с пряностями, — пробормотал он. Видение кивнуло и исчезло. — Приятный сон. Или не сон? Он встряхнулся и сел. Лучи наверху скрестились, стали золотыми вечерними. Огонь в камине ярко горел. К нему, робко улыбаясь, шла рыжая жданка. Несла на подносе высокую кружку, плетенку с горкой печенья. «Как ты сюда попала?» — спросил он, невольно улыбнувшись в ответ. «Проходим сквозь стены? Ломаем любые печати? Ныряем в колодце без ключа?» «Я тут с раннего утра», — объяснила жданка. И никаких печати не было. Просто закрыто от чужих. А колодцы без ключа проходить мы с варкой давно умеем. Что ж ты варку своего бросила? Я подумала, нет. Мне показалось, что я вам... Что я тут нужна. Жданка глядела испуганно, покусывала нижнюю губу, руки стиснула за спиной. Ох, что-то тут непросто. Он пригубил вино, покатал во рту, пробуя на вкус. Прелестно. Гвоздика, корица, одно зернышко перца, корень кукушницы, мята, золотарник и, очевидно, чей-то сожженный волос. Приворотное зелье. Кто варил? Я. Слабым голосом пискнула Жданка. Мужества у нее совсем не осталось. Прав был Варка. Еще как прав. А могу я узнать, чей волос там плавает? «Убегу», — подумала Жданка. «Вот прямо сейчас сорвусь и убегу». «На кого заговаривал я спрашиваю. «На себя». Выдохнула Жданка, развернулась и кинулась прочь. Но тут ее поймали за руку. Ворваться сил не было. Она замерла стараясь не смотреть вверх. Экая глупость раздалась у нее над головой. Смущен, озадачен, не знает, что делать. А ты хотела, чтобы он пал на колени и со слезами на глазах признался в своей великой любви? Дура. Правильно Варка говорил. Кто тебя на это подбил? Нет, я, конечно, догадываюсь. Он только рассказал, как варить. Заступаться за варку давно вошло у Жданки в привычку. «Я просто так спрашивала, вообще. Но вы сказали, ты согрела мне сердце». «Да, святая правда. Без твоего огня я бы погиб. Тогда не прогоняйте меня. Можно я тут останусь? Мне же не надо ничего». Вы не заметите, что я здесь. Ох, ну что мне с тобой делать? Честно говоря, я думал, ты и твой варка? Варка? Жданка вывернулась из рук Краина, потянула вверх свободный левый рукав. На сгибе у локтя открылась ниточка шрама. Вот, у него такой же. Мы давным-давно кровь смешали, еще когда я под мостом жила, а он за меня заступался и штаны порвал. Он сам на кровь наговаривал и сказал, что теперь я ему настоящая сестра. Да, если он сам наговаривал, так оно и есть. Жаль. А мне нет, строптиво сказала Жданка. Глупая девица. Тебе сколько лет? Много, сема... Восемнадцать! Да, старость не радость. А мне ровно в два раза больше. Ну и что? Все равно вы самый красивый. Угу. Давненько я этого не слышал. В глубине души довольно пискнуло очнувшееся тщеславие. Стоит рыжая девчонка, говорит глупости, а все равно приятно. Красивый я был, когда ты еще не родилась. Смотри. Большое зеркало послушно соткалось из воздуха. Видишь? Жданка тяжело вздохнула. Растрепанная рыжая дурочка. Красная, как свекла, вся в веснушках. Лицо круглое, глупое. Глаза зеленые, как крыжовник. И сплошной позор, мокрые. А рядом прекрасный мудрый крайн. Холодное серебро высоких вершин. Отражение недостижимого вечернего неба. Конечно, она ему не пара. «Вижу!» — всхлипнула она. Рыжая дура. И притом нахалка. Возомнила о себе невесть что. Ничего ты не видишь. Смотри, какая красавица. Золотые волосы, зеленые глаза и фигура тоже. Хм, да. Бедный варка. Часто ему приходилось за тебя драться? Да ладно, надул Жданка. Я и сама, кого хочешь, урою. И цветочек потом на могиле выращу. «Молодец! Одаренная девочка!» Не всякий Крайн владел таким даром. А теперь обрати внимание на потрепанную персону, по странной случайности, оказавшуюся рядом с тобой. Горбатый старик, урод без будущего, без единой надежды, без малейшего желания жить. «Все это неправда!» — в ярости выкрикнула Жданка. «Неправда! Вы себя не знаете!» так ведь и ты себя не знаешь! — коварно улыбнулся краин А ну-ка, пойдем! Жданка, совсем измученная, покорно поплелась наверх. краин привел ее наружу, на вершину одного из утесов. — Посмотри вокруг! — Красиво, не так ли? — Красиво! — сквозь слезы улыбнулась Жданка. Давненько она не видела всего этого. Синевы небо над холодной белухой зеленых волн, пробегавших по пустоши, драконьей спины дальнего леса, за которым лежало все пригорье, вся страна, спасенная от проклятия. «Расправь свои крылья!» едва слышно прошептал Крайн. Жданка вздрогнула. Вдруг снизу со скал раздался отчаянный вопль. «Варка! Варка сорвался!» когда, пройдя через колодец, Варка обнаружил, что вход в замок запечатан, он сильно встревожился. Во всем этом чувствовалась железная рука господина Луня, несомненно, живого, но расстроенного, усталого и пребывающего в глубокой печали. Варке, как никому, было точно известно, господин Лунь в глубокой печали Опасен для ближних и дальних, но в первую очередь для себя самого. Варка поглядела на неприступные стены замка, прикинул расстояние до своего окна. «Даже не думай», — сразу сказала Фамка. «Я уже лазил. Правда, оттуда сюда. Но сверху вниз, между прочим, намного труднее. Тогда то был легче». «А сейчас я сильнее. Либо убьешься, либо покалечишься. А если он, пока мы тут припираемся, чего-нибудь над собой сделает?» Последняя убедила даже упрямую Фамку, и Варка полез, легко и с удовольствием, чувствуя босыми ногами нагретую поверхность скалы. После Липовца ему хотелось встряхнуться. Родной дом, загубленные сады, Илка и Ланка — Сылкой-то сколько раз спина к спине стояли, щит держали, да просто дрались вместе. Нет, прямого предательства вроде не было, и все же, и все же плохо расстались. И, возможно, уже навсегда. Варка добрался до удобного скола, от которого начинался прямой путь к его окну. И вдруг что-то сильно дернуло его назад, оттолкнуло, сорвало со скалы. руки взметнулись Цепляясь за воздух, он заорал и стал падать спиной вперед вниз на камни. Небо качнулось, раскололось со страшным треском. Его перевернуло в воздухе и понесло мимо скал, мимо каменных нагромождений дальше, к пустоши. Долгое какое падение, как во сне. Ветром, что ли, его тащит. Пустошь проплывала внизу, Ветровые волны скользили по ней. Трава становилась то серебристой, то темно-зеленой. Теперь его несло мягко и плавно. Земля больше не приближалась. Лишь дальний лес надвигался медленно, неотвратимо. Что это за ветер такой? Варк осторожно повернул голову. А, это и вправду сон. Над ним, уверенно разрезая воздух, раскинулись огромные белые крылья жданка как стояла так и села прямо на краю утеса он у него он что летает краин выглядел озадаченным надо же выходит его тоже коснулось и он оказался способен это принять но вообще то моя прекрасная краина Слово «раскрытие крыльев» я произнес для тебя. Для меня? И как хорошо получилось. Чистое золото внутри и снаружи. Чего стоишь? Прыгай. Не бойся. Как прыгай? Вот так, сказал краин подхватил ее на руки и подбросил в воздух. Легкие золотистые крылья только и ждали этого развернулись и понесли маленькую жданку вперед и вверх. Жданка завизжала было, но быстро одумалась. Летать оказалось так просто, так приятно. Что может быть проще прогулки по облакам? Господин Лунь долго следил за ней, а потом случайно взглянул вниз и охнул. Возле одинокого дерева чернели две крылатые фигуры. огромные крылья Вздымались выше старой лиственницы. Дерево гнулось, будто в жестокую бурю. Пока краин бежал вниз, Липко разобрался, что к чему, так что теперь в небе, кроме пронзительно-белых лебединых крыльев, парили еще и вороновы, угольн черные. Впрочем, чинно парить им скоро надоело. краин поглядел на это дело и впервые в жизни посочувствовал господину Сварогу, никогда не позволявшему неуемному Рарки-Луню порезвиться в сласть. Под деревом осталась одна Фамка. Крылья ей достались тоже черные, острые, узкие, как у ласточки. «Почему ты здесь?» — Сварливо поинтересовался краем «Да разве я могу?» — пошептала Фамка. «Разве я достойна?» «Кто знает, каким судом нас судят?» Это твой дар и твоя награда. Но тут сверху свалился липка Останавливаться он еще не умел, но ловкости подхватить Фамку и утащить ее вверх у него хватило. Варка подбадривал его криками. Спускаться на землю самому ему пока не хотелось. Крылья тянули вверх, и он устремился вверх, все выше и выше, сверкающую синеву. Снежные вершины сияли под ним и когда он запел дрогнули отзываясь стройно и радостно крайн уселся на любимом месте под деревом и стал смотреть в небо но покоя не обрел раздался приглушенный вопль и из пустоты вывалился громадный ком состоявший из сильно помятых светло серых с рыжинкой перьев и совершенно обалдевшего илки что это простонал он увидев краина «Что это такое, а?» «Полагаю, крылья», — сообщил краин решивший уже ничему не удивляться. «Я прыгнул», — задыхаясь, пробормотал Илка, «с ключом, все как положено, и застрял. Ни туда, ни сюда. Вот. Из-за них должно быть. Я теперь что, всегда такой буду? Можешь отказаться? Что ж тебе дома-то не сиделось?» Душно там, — помедлив, сообщил Илка. Проветриться захотелось. Господин Лунь снова уселся поудобней, поднял глаза к небу. — Кто это? — разинул рот Илка. — Кто там? Крайны вернулись? — О, да. — Позволь я тебя познакомлю. Жданна, госпожа полдня, хозяйка огня и жизни. Хелена, госпожа ночи, хозяйка звездных путей филипп господин ночи хозяин теней и тумана и наконец ивар господин утра, хозяин ветра и света поющий краин надо бы его немножко осадить пока не покалечился поющие крайны — такая редкость займись или я господин полдня хозяин плодов земли а а как же Если прекрасная Илана пожелает вернуться, если пожелает это принять, слово «раскрытие крыльев» скажешь для нее сам. Он сидел, запрокинув голову, легкие нежные тени скользили по его лицу, а высоко, над скальной стеной, над золотыми вечерними облаками легко парили свободные птицы.